Глава 4. «Что с бою взято?» Раздался очередной хлопок портала, и я резко обернулся, вновь активируя щит, прикидывая, сколько мана осталось во вместилище и костеря себя последними словами за то, что додумался разом определить коммулетчику и артефактору все свои сферы, не оставив себе ничего в качестве накопителей. Вообще-то я полагал, что панцирь в 55 единиц это достаточно серьезно, но, как показала практика, все познается в сравнении. И мне при моих талантах по поиску приключений на свою задницу амулет в 800 единиц ни разу не перебор. Есть, конечно, и карты, но это не просто расходники, а расходники, исчезающие с невероятной быстротой. Вроде глянешь, не слабая такая колода, но уже после первой же схватки вдруг обнаруживаешь, что у тебя кармашки успели опустошиться, словно и не было там ничего. В лучшем случае останутся какие-нибудь слезы. Так что дело это, разумеется, хорошее, но весьма затратное. «Полиция! Лицом к стене! Руки вверх, чтобы я их видел!» Выкрикнул появившийся из портала воин, облаченный в броню с горжетом околоточного надзирателя на груди. «Вот интересно, ты реально полицейский или очередной убийца?» «С одной стороны, меня обуяла жаба. Судя по тому, как эта рогатая кошка выбила дух из моего амулета, рангу у нее никак не меньше крепкого шестого, а то и седьмой». По деньгам тут выйдет от одной до двух тысяч. И я за куда меньшую жизнь ее рисковал. Но стоит ли оно того?» По улице уже разносилась разноголосая трель полицейских свистков. Понятно, что дворники заливаются, но еще немного, и тут появятся городовые. И опять же не факт, что они будут настоящими или неподкупленными. И что мне теперь делать? Мочить полицейских? Мне такое с рук не сойдет точно. Поэтому решил сбежать, спасибо моему дару, позволяющему быстро накачать маной рунную цепочку, чтобы переместиться всего-то на несколько верст. «Стоять!» – только и услышал я сквозь хлопок, и извывающий свист открывшегося портала. Убегать, куда глаза глядят, я не собирался, как и отказываться от своего законного трофея. Во-первых, что с бою взято, то свято, а во-вторых, на мне кредит висит». И коль скоро удалось вывернуться из неприятностей с прибытком, не стоит этот самый прибыток терять. Даже если виру портал навесят, все одно в жирном плюсе буду. К самому дому князя Зарецкого мне не прыгнуть, в усадьбе активирован блокирующий артефакт, и порталом ни в самом доме, ни в непосредственной близости не воспользоваться. А то ведь можно вражеские десанты прямо во двор заполучить». Поэтому я вышел на улице в паре сотен шагов от усадьбы, после чего со всех ног побежал по нужному адресу. Калитка кованого забора оказалась запертой, но стоило разок стукнуть молоточком, как из домика охраны вышел привратник с фонарем в руке. Меня данное обстоятельство слегка удивило. Допустим, слуга из простецов, но света тут вообще-то хватает. По всем столбам ворот и забора установлены фонари, как имеются они вдоль подъездной дорожки, и на фасаде. Так что дополнительное освещение тут попросту лишнее. Но привратник полагал иначе. «Кто там?» – спросил он, поднимая фонарь, так чтобы отражаемый свет падал мне на лицо. «Ртищев, жених Ольги Платоновны», – стараясь сохранять спокойствие, представился я. «А, Никита Григорьевич, сей секунд!» Опознавший меня слуга лязгнул за совом и открыл калитку. Я прошёл по заснеженной брусчатке подъездной дорожки и легко взбежал на широкие ступени парадного крыльца. Не успел взяться за дверную ручку, как она сама собой отворилась передо мной, впуская в тёплый вестибюль. Впрочем, мне как-то без разницы, потому как рунный климат-контроль, в смысле телогрейка, рулит. «Здравствуйте, Никита Григорьевич!» С поклоном приветствовал меня дворецкий, готовый принять мою верхнюю одежду. «Здравствуй, капитоныч!» Сбросил ему на руки плащ и только теперь понял, что потерял шапку. Надо же, я и не заметил. Ладно, хрен с ним, не до утраты. «Его светлость дома?» – спросил я. «Платон Игоревич и Анна Федоровна убыли на бал в дом князя Артамонова», – ответил дворецкий. В этот момент из карточной в вестибюль вышли двое мужчин лет сорока. Сложены крепко, по осанке, походке и жестам сразу видно, что воины не из последних подтверждение чего щеголяли шестиранговыми перстнями. У князя в усадьбе всегда имелось несколько дружинников из худородных дворян, в развитии которых вложено немало сил и средств. Ближний круг не хухры-мухры. Двое остались дома, четверо обычно сопровождали княжескую чету на бал. И их перстни, я так полагаю, врут на один-два ранга, принижая реальную силу их обладателей. Есть и воины Парочка непременно в привратном домике. Другие на постах по периметру. Ну и кто у него вольнительный, вечер коротают в казарме. Никита Григорьевич...» Поздоровались они, обозначив поклон. Судари проявил я ответную вежливость, не зная, как быть. «Что-то случилось?» – спросил первый из дружинников. «Мне необходимо незамедлительно поговорить с его светлостью. У вас есть с ним связь? Позвольте узнать о причине?» – решил уточнить первый. «Оно и понятно. Как-то неправильно, вот так, по первому моему требованию теребить князя. Я ведь всего лишь ухажёр Ольги Платоновны, допущенный в дом. И не факт, что перейду в статус жениха». Только что в районе Лопуховского рынка на меня было совершено покушение. Через портал в меня швырнули змеи хвоста, которого я на силу упокоил. Потом появился полицейский чин. Но я не подчинился ему и, построив портал, переместился к этому дому. «И чего было от полиции бегать?» – покачал головой второй. «Чтобы подгадать с открытием портала и бросить в меня тварью, нужно иметь наблюдателя, и я понятия не имею, кто это был», – посмотрев на дружинника, как на сморозившую глупость, пояснил я. Ответа не последовало, зато первый велел дворецкому закладывать карету и, связавшись по карте с Фролом Акимовичем, находившимся в доме, попросил его спуститься в прихожую в готовности к отъезду». Затем связался со стряпчем, которому коротко обрисовал ситуацию, и узнал, где того можно подхватить. Не прошло и десяти минут, как в вестибюль вышел Любавин. И второй дружинник, успевший облачиться в доспехи, Круто. Ну, чисто на бой собрались. Или это для солидности? Потому как с кем драться решительно непонятно. Мне осталось только накинуть обратно плащ и выйти вместе с ними к подъехавшим к крыльцу саням. Признаться, я поначалу удивился подобной оперативности, но затем прикинул и понял, что у его светлости вполне себе компетентные подчиненные и вассалы. Если князю лично заниматься всеми вопросами, то ему ни времени, ни здоровья не хватит. Не прошло и часа, как наша компания, вооруженная рунами, железом и законодательством, подъехала к уже знакомой мне Никитской управе, к которой относился и Лопуховский околоток, где и случилось происшествие». Народу внутри хватало. Одни куда-то спешили с бумагами, другие сидели на лавках в ожидании распоряжений. Третьи волокли задержанных. Не гляди, что я разворошил курятник. Рутинную работу никто не отменял. А Вот и тот самый полицейский, окликавший меня. Сидит за дежурным столом и пишет рапорт о происшествии. А перед ним лежит моя шапка, как подтверждение того, что сбежавший был в студенческом мундире. Мы с охраной остались возле стойки дежурного, а Стрябчий, спросив разрешения, направился прямиком к участковому приставу. «Уго! Так вот, кто у нас безобразничает! Только не говорите, что это не вы!» Услышал я знакомый голос. «Алексей Игоревич, обозначив поклон, приветствовал я Беляева». Княжеские дружинники лишь окинули околоточного надзирателя тройкуровки взглядом и остались к его появлению совершенно безучастными. Обманчивое впечатление, гадом буду. Как-то сомнительно, что князь стал бы приближать к себе никудышных дружинников, и уж тем более доверять одному из них единолично сопровождать по городу его дочь. «Я, гляжу, твари вас прям-таки любят, Никита Григорьевич. Сами к вам в руки идут», — хмыкнул околоточный надзиратель. В этот раз он был в мундире без доспехов, и на боку всего лишь уставная сабля. Впрочем, чему тут удивляться?» Пусть он и в курсе, но происшествие случилось не в его околотке а в соседнем. Судя по всему, общую тревогу не объявляли, так что никаких причин расхаживать в боевом облачении. А может и объявляли, да потом отменили, а он прибыл выяснить причину, чтобы держать нос по ветру. «Или мне их подбрасывают под ноги», – улыбнувшись, возразил я. «Хотите сказать, что...» – начал было, и осёкся он. Кто-то открыл портал и бросил в меня змеи хвостом, успев снять с него ловчую сеть, пока тот летел на долгожданную встречу. «А дальше уж мне пришлось вертеться, как ужин на сковородке», – закончил я его мысль. «Но никто не упомнит хлопка портала, хотя отлично слышали, как рвануло несколько шаров», – возразил Беляев, – «но как-то без огонька». «С чего бы мне убегать, появись тварь из пробоя?» «В прошлый раз я ведь бегать не стал», – развел я руками. «Это да. В прошлый раз вы даже не помышляли о том, чтобы отказаться от своего законного трофея». Задумчиво согласился Беляев и поспешил попрощаться. Мы простояли еще минут пять, после чего появился наш Стряпчий. Спиридон Яковлевича сопровождал дозначек в звании коллежского регистратора. Низкий чин указывал на то, что никакого особого статуса нападению на меня не придадут как не станут придираться и к моему побегу посредством портала». Так оно и вышло. В ходе моего опроса выяснилось, что передо мной возник пробой, из которого появился змеехвост, которого я благополучно и упокоил. А далее незамедлительно появились полицейские чины, запротоколировавшие происшествия. Мне, как ушатавшему тварь в одиночку, полагается премия в виде ее сферы и благодарность властей. И никаких побегов через портал или покушений на мою тушку. «Так надо», – коротко пояснил Диков. Я не подумал возражать Стряпчему, собаку, съевшему на деликатных делах рода Зарецких. Коль скоро он утверждает, что лучше именно так, то мне остается лишь согласиться. Хотя тут к гадалке не ходить, княжеские безопасники, ну или дознатчики, сейчас начнут землю рыть в поисках покушавшегося. От чего то не отпускает меня ощущение, что это привет от Каменецких. Имею отношение к гибели Михаила или не имею, без разницы... Как говорится в известном анекдоте, ложечки нашлись, но осадочек остался. «Опять же, княжич в сырой земле, а я к линии к несостоявшейся невесте подбиваю. Непорядок». «Ну и, наконец, с чего то же покойный хотел меня достать? Так от чего бы и не доделать значитое?» «Правда, на этот раз подошли к делу как-то уж совсем вдумчиво. Или я не прав?» Но тогда вообще непонятно, кому я мог наступить на мозоль, чтобы мною занялся высокоранговый убийца. А бездарь вот так запросто тварями швыряться не станет. И ведь как все красиво разыграно. Уже сейчас никто не упомнит хлопка портала, так что утром происшествие прошло бы по сводкам столицы, как очередной пробой. Впрочем, в свете договоренностей княжеского стряпчего так оно и будет». С другой стороны, мне за беспокойство хотя бы обломилась солидная сфера. На секундочку, хвост оказался восьмиранговым, со сферой в целых 7000 единиц маны. 4200 рублей. Я в шоке как от трофея, так и от собственной смертоносности. Но главное, это какого же монстра наладили на мой след, если он ловит таких зверушек и после швыряется ими так, словно обычными котиками». Как по моему разумению, то никак не меньше девятого. Покинув полицейский участок, мы для начала отвезли домой Стряпчево, а после уже и меня довезли до ворот университета. Там я распрощался с княжескими дружинниками и весело затопал в сторону пансиона, ломая голову над случившимся. Нужно же иметь хоть какое-то представление о будущем. Итак, если хотели грохнуть именно меня, то это, скорее всего, Каменецкие – Михаил начал, но не смог завершить, передав эту святую обязанность по наследству. «Но могло быть и так, что против меня-то как раз ничего не имеют. Зато сочтут за радость насолить князю Зарецкому. Как-то сомневаюсь, что у него больше нет врагов. Да тут и соперников вполне достаточно, ведь я пока не член семьи, а всего лишь выгодный актив. А значит, и мое устранение – это удар не по роду, а по возможности его усиления». «Здравствуйте, Ольга Платоновна. Первое, что я сделал утром, это отправился встречать свою будущую невесту у ее пансиона». «Здравствуйте, Никита Григорьевич. Давно ожидаете?» Поинтересовалась Зарецкая, вышедшая на улицу в сопровождении своей небольшой свиты. Только подошел. «Никита, я слышала, на тебя вчера опять выскочила тварь!» проявила осведомленность боярышня Гагина. «И когда только успела, хмыкнул я». «Да об этом судачить начали еще вчера вечером. Столько разговоров было по картам и лично, что спать улеглись далеко за полночь». «Ну так как? Подробности будут?» – проявила любопытство Ирина. «Да нечего, собственно говоря, и рассказывать-то», – пожал я плечами. «Княжна, отыгрывая свою роль, взяла меня под руку, и мы пошли к учебному корпусу. Боярышня Рокотова пристроилась со стороны Зарецкой, гадина с моей». Так и двинулись посередине проезжей части, благо тут транспорт редкость несусветная и никому не помешаем. Вчера вечером решил сходить в трактир на лопуховке, а тут пробой, и передо мной выскочил хвост «А говорят, чуть ли не змея ящер трехголовый», – перебила меня Ирина. При этих ее словах княжна, не удержавшись, хмыкнула. «Вроде и не презрительно но как-то уж слишком обидно». «Мне, словно раскаленное шило, в задницу вогнали. Я даже губу с досады прикусил. Вот и не удержался». «Нет, всего лишь змеи хвост, хотя рангам и не уступит», — сленцой возразил я. «Ой ли, эдакая тварь на восьмой ранг тянет», — усомнилась Рокотова. «Княжна же опять фыркнула, вот же кошка драная. Вроде и взрослый мужик, и в жизни повидал всякое, и на слабо никогда не велся, а тут как мальчишку подкидывают». «Да я как-то не привык бы хвалиться попусту», – пожал я плечами, демонстрируя сферу. Ирина взяла ее в руку, хотя объем даже по размеру прикинуть можно, и в удивлении воззрилась на меня. Зарецкая и Рокотова с тварями дел пока не имели, да и доведется ли схлестнуться вопрос. Зато Гагина, представительница пограничного боярского рода, в охоте на них участие принимала неоднократно, как имеет и личный счет. «И как ты умудрился со своим пятым рангом?» С явным уважением поинтересовалась Ирина. «Всего лишь карта ледяного копья крепкого шестого ранга». «Это сколько же тебе понадобилось карт? И что, он стоял, как мишень на стрельбище? Твоей ловчей сетью его не спеленать?» Не удержалась от очередных вопросов боярышня. «Сеть бесполезна, твоя правда. Если что и сможет, так только заставить сбиться с шага. Зато если приголубить шаром, совсем другое дело». Заряд в четыре единицы даёт изрядный хлопок. попробую как-нибудь рвануть с такой ухо и проверь, насколько тебе это понравится. «Так ты его оглушил?» «Не то чтобы оглушил, но башкой потрясти ему пришлось. А я пока суд до дела вливал ему одно копьё за другим». «Что делал?» – не поняла Ирина. «Ну, в смысле металл в него рунами», – пояснил я. «Да это-то я поняла. Просто... вливал...» Словно пробуя слово на вкус, повторила она и, наконец, пришла к выводу. «Ах, хорошо звучит. И к месту. М-да... Вообще, спасибо, конечно, Ирине. Если бы не она, то мне пришлось бы ломать голову над темой беседы, либо идти молча. Потому что невеста моя, Ольга Платоновна, и сопровождавшая ее, Вера Павловна, инициативы не проявляли. И за всю дорогу больше не проронили ни слова». «Афанасий, прежде у тебя промахов не случалось», — недовольно произнёс старый князь Каменецкий, всматриваясь в ожившее изображение рунной карты. «Прошу, Прошу простить, простите, Ваша Светлость, но я, я просто не ожидал, не прошло, что, что этот мальчишка сумеет управиться с восьмиранговым змеехвостом. С, с ним сложно придётся даже равному по силе одарённому, что уж говорить о том, о том кто куришь. ниже. Разница огромная». Но Малец меня удивил. И как ему удалось вывернуться? Наблюдатель сказал, что он отвлёк тварь ледяными шарами. Но чтобы такой отвлечь, заряд цепочки должен быть не меньше четырёх единиц, а это слишком долгий откат. Зверюга успеет в себя прийти и атаковать. Я же тебе говорил, что он сильный и одарённый. Не сталкивался я с таким прежде, поэтому и не учёл. На будущее буду знать. «Опять попробуешь тварь подбросить?» «Пока не знаю, знаю Ваша Светлость. светлость. Он, он сейчас на стороже и будет от тени своей шарахаться. Думал выждать, но сделаю, как вы скажете». «Не мне тебя, Афанасий, поучать, как дело делать. Думай, решай. А будешь готов, действуй. Я тебя не тороплю, но и ты уж постарайся не затягивать». «Я, Я все, все понял, буду, Ваша Светлость».